Неудачное свидание – это когда приносишь бабе один букет, а уносишь другой. Да! Говорят, что в городской тюрьме открылся бар. Неужели в тюрьме теперь можно выпить? Нет. Но можно неплохо посидеть. Да! Представляем Канаду Грин. Она остается зеленой весной, летом, осенью и даже зимой под снегом. Канада Грин – принципиально новая трава.